Глава четвёртая. Что за бред, спросила глядя на отца Саида. Вы вообще в своём уме? Наверное, это было грубо вот так разговаривать с самим боссом криминальной семейки. Но я в тот момент была полна возмущения. Поначалу подумала, что это такая идиотская шутка, но посмотрев на серьёзного как никогда Саида, поняла: "Нет, не шутят". Второй мыслью было: это Саид постарался. Он говорил отцу, чтобы тот устроил мне эту заподню. Да только я что-то не замечала за Саидом рвенье обрести семью. Он хотел меня по Иметь, и с этой мыслью я уже смирилась, но замуж бред какой-то. А что тебя не устраивает? спросил вдруг Саид, подаваясь вперёд и чуть склонившись над столом. Ты разве не просила, чтобы я тебе помог? Я, конечно, просила, да только не такой ценой. Вспомнила о своей просьбе и стало так паршиво, что замутило. Я попросила Саида убить человека. Пусть и не человека, пусть и мразь, но всё же. Саид ударил точно в цель, и мой был под угаз. Если без свадьбы никак, тогда я вынуждена отказаться от твоей помощи, проговорила уже тише, опуская взгляд. Как я уже сказала, строгим тоном снова оборвал меня старший хаджиев. Мы не можем отступить. О последствиях ты должна была подумать раньше. «Сейчас на тебе этот браслет...» Он кивнул на ошейник, как я называю про себя подарочек Саида. «И его не вешают на кого попало, ты не знала?» «Надев этот браслет на твою руку, мой сын взял на себя обязательства и ответственность за тебя. А ты согласилась быть его женщиной?» «Согласилась? Да помилуйте, я бы в жизни его не надела добровольно». «Нет, это чушь какая-то. Они же не серьёзно?» «Да плевать. Чтобы они не задумали, я против такого расклада». О чём не применуло заявить? Я сказала «нет», отрезала, глядя в глаза Саиду. А тот, равнодушно откинувшись на спинку стула, улыбнулся мне. Только улыбка его была не такая, какую я привыкла видеть. Мальчишеская, озорная, нет. Это была торжествующая, немного злая и издевательская. Он будто спрашивал меня «И что ты сделаешь, кукла Надя?» Что-то не так с ним. Я чувствовала это тоже, и на кожу мгновенно проступили мурашки. Я уже всё решил. Давай закончим уже он спокойно. Поговорим потом, позже. Он давил на меня, принуждал заткнуться. Что такое? Это его отец так на него влияет или происходит что-то, чего я не знаю? Мы не будем больше говорить. Я уже всё сказала, поднялась. Стул царапнул идеальный паркет. От чего старший хаджив поморщился. «Вызови мне такси, я уеду домой». Саид поднялся следом, уперся кулаками в столешницу и повернул ко мне лицо. «Ты остаешься здесь, Надя. Потом, когда первая реакция схлынет, ты поймешь, что я делаю всё, чтобы защитить тебя. Домой ехать небезопасно». «Что ты творишь?» спросила тихо, так чтобы услышал меня только он. Хотя вряд ли его отец глухой. «Это решение было непростым и для меня». Но я его принял, и ты должна принять. «Поговорим, когда немного придёшь в себя. Сейчас не время». Последнюю фразу он выдавил из себя сквозь зубы, и я поняла, что и правда больше не узнаю Саида. Словно вместо Хаджиева, которого я уже успела выучить и довериться, со встречи с Шевцовым вернулся совершенно другой человек. «Ты со мной теперь. Смирись. Ты со мной теперь». произзвучало как приговор. Не знаю, почему сложилось такое впечатление, видимо, обстановка располагала. А ещё я осознала, что попала в западню, угодила в ловушку. Саид привёз меня сюда не ради ужина. Он изначально собирался меня запереть здесь. Ну и чем ты отличаешься от него? проговорила уже сквозь злые слёзы. Хватит, оборвал меня грубо, оттолкнулся от стола. Тебе сейчас покажу твою комнату. Он махнул рукой, и я только сейчас заметила незаметно вошедшую ту самую женщину в платке. Саид что-то быстро сказал ей на своём языке. Она коротко кивнула. «Идите за мной, госпожа!» Проговорила по-русски, но с сильным акцентом, и, не дожидаясь моего ответа, пошла к двери. Я задержала на Хаджиеву младшему прямый взгляд, на что он ответил мне точно таким же, только более уверенным. «Иди, Надя, у меня ещё много дел, завтра поговорим». Сказал это таким снисходительным тоном, что я едва не поперхнулась проклятиями в его адрес. Словно я уже его жена, надоедливая стервозная жёнушка, которая посмела в неподходящий момент клянчить у него сотую по счёту шубу под цвет нового маникюра. Обманул, развёл как дурочку. Но чего я ожидала, спрашивается? Что он станет помогать мне безвозмездно, как влюблённый до беспамятства мальчик? Да он же бандит. Кому я доверилась? Выругавшись про себя забористым матом, пошла за женщиной. Не хватало ещё, чтобы хаджиев отволок меня при всём честном народе. Хватит с меня унижений на сегодня. Уже на лестнице догнала женщину и, поравнявшись с ней, заглянула в лицо. Однако женщина не подняла на меня глаз. "Простите, как вас зовут?" спросила её с надеждой во взгляде. Она ведь тоже женщина, неужели не поможет? "Хаджар, госпожа." Ответила Тани возмутимо, но остановилась, потому что я преградила ей путь. На вид она ровесница моей матери, но называть её тётей я как-то не осмелилась. Простите, Хаджар, вы не могли бы помочь мне? Мне нужно уйти. Я не хочу оставаться здесь. Женщина медленно покачала головой, отводя взгляд в сторону. Нельзя. Больше не просите меня о таком. Я буду вынуждена рассказать господину Саиду. С своим ровным тоном она напомнила мне Махмуда, который дежурил у моей двери. Такой же робот, запрограммированный лишь служить хозяевам. Что бы вас всех. Я отошла в сторону, раздражённо махнула ей рукой, мол, веди. Что ж, видимо, помощников я здесь не найду. Придётся спасать себя собственными силами, как будто раньше было иначе. Один единственный раз доверилась мужчине, который, казалось, действительно хотел мне помочь. Хит вот, пожалуйста. Вмеем фише набельную терягу и надзирательницу робота. Волшебно просто. Комната, что вообще не удивительно, была шикарной, наверное, даже слишком шикарной для меня. Очень просторная, светлая, ни грамма пылинки. Большая кровать с балдахином и белоснежной вуалью на нём. Много мебели, что ни чуть не портило вид: кресло, пуфики, столик, маленький диванчик. Всё в тон светлым стенам и потолку, что казался недосягаемым. Я замерла у двери, перевела взгляд на женщину, которая смотрела на меня сейчас с каким-то сочувствием, что настолько жалко выгляжу. Мне и правда хотелось зареветь, громко, так, с подвываниями, потому что ощутила вдруг, что меня унесло в другой мир, мир, которому принадлежит всё здесь. Саид, его отец, охрана у дома и ворот, даже эта женщина, только я не принадлежу. Но меня силы заставляют войти в него. Почему? Зачем им это? Выровняла спину, шагнула внутрь. Не время для истерики. Пореветь могу и в одиночестве. Там ванная комната, полотенце, халат в первом шкафу. Второй принадлежности для гигиены. Здесь гардеробная, полки и вешалки для вашей одежды. Показала на стену, в которой я не сразу увидела раздвижные двери. Но её пока не привезли. К утру всё будет. «Если вам что-то необходимо сейчас, я принесу». «Нет», – бездумно покачала головой. «Мне ничего не нужно, спасибо». На столике фрукты и чайничек, из носика которого исходит пар. По углам комнаты расставлены цветы в больших вазах. Одежда, которую должны привезти к утру. Судя по всему, эту спальню приготовили специально для меня. Заранее. Хотя я уже и так в этом не сомневалась. Женщина ушла, а я шагнула к кровати». коснулась шёлкового покрывала рукой. Мягкое и пахнет так приятно. Не то чтобы я ожидала увидеть здесь свинарник, но весь этот шик пугал. Напоминал мне, что я здесь лишняя. Здесь в этой комнате должна быть какая-то красивая, юная девушка из их сословия, которая почтёт за честь сидеть в этой нежной спальне и с предвкушением ждать, пока саиц соизволит взять её в жёны. Я же чувствовала фальшь, ощущала ложь, которая меня окружили. Было неприятно и тошно. Хотелось домой, в мою скромную, но уютную спаленку с кроватью в два раза меньше этой, но зато своей, родной, где постельное бельё пропитано моим запахом, а подушка хранит мои кошмары и воспоминания. И пусть они не особо приятные, а иногда даже злые и жестокие, зато мои. Здесь же всё чужое. Села на кровать, закрыла глаза. Надо что-то делать. позвонить в полицию и сказать, что меня удерживают силой в резиденции Хаджиевых? Ха-ха, три раза ха-ха. Никто сюда даже не приедет. «Может, Славка? Если и не сможет помочь, то хотя бы будет знать, где я?» Набираю номер Радугина и раздражённо отчитываю длинные монотонные гудки. «Ну надо же, какие люди? Ты куда пропала?» Слышится его довольный голос. «Слав, я, кажется, конкретно так попала». Меня Саид похитил, в смысле, не похитил, я сама поехала, но в общем, он запер меня у себя дома. А его папаша объявил, что Саид должен на мне жениться. Последнюю фразу произнесла с истерическим нервным смешком. Славка почему-то не смеялся. Нать, ты что, под кайфом, что ли? Скажи мне, что ты просто прибухнула. Выдохнула, массируя пальцами свободной руки виски. Я бы и сама ничего не поняла из этого бреда. И да, звучит как маразм. Слав, я серьёзно, это не шутка, я трезва. Адрес говори. Из динамика звучит уже обеспокоенный голос Родугина. Не знаю я адрес. Да всё равно ты не сможешь ничего сделать. Здесь охраны больше, чем у президента. Дверь в комнату неожиданно распахивается, и в неё входит Саид. Быстрым шагом сокращает расстояние между нами, вырывает телефон из моей руки и, бросив беглый взгляд на экран, прикладывает трубку к уху. Пока слова. Наде не когда она замуж скоро выходит. сбрасывает звонок и засовывает мой телефон в задний карман своих джинсов. Я вскакиваю с возмущённым воплем, но Хаджиев цокает языком и толкает меня обратно. Сам подступается так, что моё лицо оказывается на уровне его живота, собирает мои волосы в свою ладонь и заставляет запрокинуть голову. Умолкни, Нать, пожалуйста. Мне что, тебя связывать, что ли? Не заставляй. Я открываю рот, но он зажимает мне рот рукой. Я всё тебе объясню, слышишь? Ты же верила мне? Ну так продолжай верить. Я зайду ночью, а ты пока отдохни. И не шуми. Ты ставишь меня перед моими людьми в неловкое положение. Так не надо делать. Он объясняется со мной без угрозы, вполне спокойно, но я вижу, как темнеют его зрачки и дёргается кодык. Злится, но с моих губ руку убирает. Ты всё мне объяснишь. Я хочу знать, что происходит. Ладно, отпускает, выравнивается. Лишь на мгновение задерживает на моей щеке свою ладонь, а потом убирает и её. «Дождись меня!»